«Эпилог. А здесь кабинет для приема гостей», — рассказывал управляющий, открывая передо мной тяжелую темно-коричневую дверь. Сейчас мы находились на первом этаже небольшого особняка, что располагался в ближайшем от замка герцога городке. Собственно, через две улицы отсюда распластались руины выжженного дотла храма Матери Природы из подземелья которого меня вытащил сам Себастьян. Правда, я этого совершенно не помнила. Как не помнила и последующие три дня, проведенные в бреду. Очнулась я уже здесь, в спальне на втором этаже особняка, но первым, кого я увидела, был, к сожалению, не герцог, а представленный ко мне целитель. Он-то мне и рассказал о моем героическом спасении, да о том, что я успела поведать в бреду. «Вы действительно не из нашего мира?» С опаской осведомился пожилой мужчина, чьи виски серебрились сединой. Но если бы я рассказала только это. За прошедшие три дня я приходила в себя и говорила, говорила, говорила, чтобы вновь уплыть в забытье. Ругала фей, звала герцога. Искала проклятую чашу и многое другое, что позволило Себастьяну составить полную картину моего нахождения в этом мире. По крайней мере, он посчитал именно так, не желая не то что выслушать мои объяснения, даже просто встретиться. И последняя, ваша милость, провели меня по коридору второго этажа, вынуждая остановиться у небольшой картины, что висела на стене. На ней был изображен симпатичный водопад в окружении буйной растительности. Здесь имеется общий сейф, где хранятся домовая книга, документы на право собственности и деньги на нужды особняка. К нему есть доступ только у вас и у меня. К вашему личному сейфу, кроме вас, доступа никто не имеет. Но да, это было очень благородно со стороны герцога Дезентье сделав для себя какие-то выводы, он не просто купил мне особняк, поселив недалеко от себя, но еще и назначил мне ежемесячное содержание. Деньги лежали нетронутыми в сейфе в спальне и отчего-то злили меня. Злило все, чем обернулась та злополучная ночь, когда я так порывисто так необдуманно сбежала, а теперь не могла ничего исправить. Мне не разрешалось выходить из дома без сопровождения. Меня не пускали даже за ворота герцогского замка. Мои письма не передавались, мои просьбы о встрече игнорировались, даже несмотря на то, что я по-прежнему оставалась герцогиней Дезентье. Этот прискорбный факт, увы, исправить было никому не по силам. «Спасибо, Гассий», благодарно улыбнулась я за экскурсию. Вы можете быть свободны. айду распоряжусь отчаять для вас. Пусть накроют в саду. Это было бы замечательно. Светлый дом, яркий цветущий сад, доброжелательные слуги и почти полная свобода действий. Почти, потому что мое расписание на день было составлено не мной, и покинуть город я не могла при всем желании. Я была герцогиней Дезентье, а значит, не имело права сбегать из-под опеки супруга. Даже если этот супруг не желает видеть меня ни завтра, ни через месяц, ни через десять лет. В первый день я только и делала, что пыталась пробраться в замок герцога, желая объясниться, рассказать все то, что скрывала. Сейчас эти тайны казались мне сущей глупостью. Я могла, я должна была сразу все рассказать. Но стали бы меня слушать. Или заточили бы в казематах, как всех тех фей, которые не успели покинуть храм матери природы. Хотя почему же не успели? Сбегая, матушка тес забрала с собой не только чашу желаний, но и всех своих приспешниц, оставляя в храме лишь тех, кто имел талику силы. Она просто бросила их, посчитав балластом. Не захотела тянуть за собой молоденьких фей, А может быть, ей не хватило силы, чтобы открыть пространственный переход для всех? Увы, сейчас уже не узнаешь, но когда гвардия герцога ворвалась в храм, главной виновницы, как и артефакта, там уже не было, и сопротивление им никто не оказал. В этой ситуации радовало меня только то, что я сейчас пусть и находилась в тюрьме, но не в настоящих казематах. Весь второй день после своего пробуждения я провела в истерике. Слезы лились ручьями, а я не могла перестать плакать, не могла заставить себя успокоиться. Весь мир вокруг казался мне черным, грязным, угрожающим. Я задыхалась без возможности дышать полной грудью. Я ощущала, как в клочья разрывается сердце, как раны кровоточат, сжимаются, будто пронзенные чужими когтями. Мне казалось, что для меня это всё, Точка. Что я больше не вынесу, не смогу. Не встану. А зачем вставать? Зачем что-то делать? Зачем есть, пить, умываться и встречать новый день? Моя жизнь потеряла всякий смысл в этом чуждом и недоброжелательном для меня мире. Так зачем? Третий день прошел под знаменем злости, чистейшей ярости. Поднявшись с утра, я привела себя в порядок, позавтракала и, согласно расписанию, отправилась на прогулку, но уже на ярких улочках города угнала собственную карету вместе с задремавшим кучером и примчалась к воротам замка. Там я простояла до самого вечера, не сдаваясь под натиском увещеваний приставленные ко мне надсмотрщицей и кучера. Стояла под жутким ливнем, пользуясь тем, что ко мне герцогине Дезентье никто не может прикоснуться. Хмурые гвардейцы выслушивали все мои крики, испытывающие глядели на то, как я пинаю забор, и даже слова не сказали, когда я нагло и бессовестно вытащил у одного из них из-за пояса кинжал, которым безуспешно пыталась расковырять магический замок на воротах стоило ли говорить, что к тому времени, когда мои силы уже закончились, но меня все еще не покинуло упрямство, недалеко от ворот собралась толпа зевак. Но даже тогда герцог не вышел. Каким-то образом гвардия получила приказ разогнать балаган, но не его причину. Причина, то есть я, сидела на пеньке и осматривала окрестности на наличие длинной крепкой палки, чтобы перепрыгнуть через забор. «Если ты не хочешь меня больше никогда видеть, то имей хотя бы честь сказать мне это в лицо!» — кричала я воротом густой ночью. Собственно, именно ночной холод вынудил меня, одетую в тонкое мокрое платье, вернуться в особняк. А еще отсутствие подходящей палки и лопаты, которой можно было бы соорудить подкоп. Нет, я не собиралась останавливаться на достигнутом, потому что Себастьян должен был, просто обязан был меня выслушать. Даже если он после этого останется при своем мнении, я буду знать, что сделала все от меня зависящее. Я буду знать, что в отличие от него, я за своей симпатией боролась до самого конца. Ваша милость, столик в беседке уже накрыли. Постучалась служанка в закрытую дверь моей спальни. Взяв толстую тетрадь для записей, я отправилась в сад, где под ярким солнцем благоухали распустившиеся цветы. Сегодня был четвертый день моего заточения. Сегодня я намеревалась приступить к активному завоеванию крепости под названием Герцог Дезентье. Итак, попытка под номером один вывела я на чуть желтоватом листе.